Голову зашили, обмотали бинтом. Он еле поднялся со стола, от боли в груди. С помощью рентгена выяснили, что у него сломано три ребра. Врач сделал в грудь обезболивающие уколы и сдал Анохина медсестрам, которые привели его в убогую на вид палату. Ночь Дмитрий не спал от боли в груди из-за сломанных ребер. Лежать было невозможно. Утром приехали к нему из Уварва два старых друга, вместе с ними отыскали машину на милицейской стоянке, перевезли ее в мастерскую. В милиции Дмитрий написал свои показания о дорожно-транспортном происшествии. Ему снова подтвердили, что виновен водитель «Жигулей», но предупредили, что якобы тот утверждает, что Анохин разворачивался из крайне правого ряда. Через три дня Анохин вернулся в Москву, а через два дня позвонил в Тамбовскую милицию, где шло следствие по дорожно-транспортному происшествию, и услышал «Срочно приезжай в Тамбов, дело осложняется, здесь объясним». «На Тамбовских бандитов нарвался», — решил Анохин. Вспомнил, что вид у водителя был соответствующий, и вел тот себя до странности спокойно. Следователь в Тамбовске пояснил, что машина, которая врезалась в его «Мерседес», принадлежит заводу «Большевик». Нужно встречаться с директором, договариваться, а то они собираются подавать на него в уголовный суд. Они считают, что вы виноваты в ДТП, не с той полосы разворачивались. «В меня врезались со скоростью не менее 120 км в час». «Так что Мерседес развернулся на 360 градусов, и я виноват!» — воскликнул Дима. «Ну, как теперь, докажешь, с какой скоростью он ехал?» — примирительно ответил следователь. «Но вы же сами говорили, что виноват он!» «Свидетели нашлись. Утверждают, что вы не с той полосы разворачивались», — опустил глаза следователь. «Надо вам договариваться с директором Юшкиным Никитой Ивановичем. Очень уж он строг, непременно хочет в суд подать. А зачем вам судимость?» Дмитрий позвонил в Уварово своим друзьям, рассказал о том, что услышал в милиции. ты влип», — огорченно сказал ему давний друг. «Юшкина бандиты командировали на завод смотрителем». — Он там один из директоров. Человек жестокий и жесткий. С ним лучше не связываться. Договаривайся как-нибудь. Юшкин, человек крепкого телосложения, настоящий качок, суровый, действительно жесткий на вид, заявил сразу. — Пять тысяч долларов на бочку? И расплевались. — А почему пять? — растерялся Дима. «Я готов отремонтировать за свой счет. Там и разбит это на пятьсот долларов. Я же не виноват в аварии». Юшкин, слушая его, молча быстро набрал номер на своем мобильном телефоне и сказал в трубку суровым тоном. «Юрий Сергеевич, он не считает себя виноватым. Заводим уголовное дело». Юрием Сергеевичем звали начальника районного отдела милиции. — Почему сразу уголовное дело? — засуетился Анохин. — Может, договоримся, у меня нет с собой таких денег. Я подумаю. — Ладно, Юрий Сергеевич, он думать будет. Отключил Юшкин телефон и глянул на Дмитрия. — Три дня тебе на раздумья. Не привезешь через три дня, будешь должен 6000 Понял? Гуляй. Подавленный, удрученный, потрясенный, Анохин с первым же поездом вернулся в Москву, ни на второй, ни на третий день он не поехал в Тамбов. Ему стало стыдно своей слабости в кабинете Юшкина. Не готов он был тогда к такому разговору. Когда назначенный срок кончился, раздался звонок из Тамбова. «Почему опаздываешь? Завтра ждем!» — жестко сказал мужчина. «Я не собираюсь приезжать». «Машина ваша пострадала долларов на пятьсот. Но еще за товарный вид готов добавить. Я собрал у друзей полторы тысячи долларов, больше нет. Если считаете, что я должен вам больше, то подавайте в суд. Он решит, кто виноват и сколько надо платить». Х «Хочешь суд?» Ха -ха. Будет суд!» Бросил мужчина коротко и отключил телефон. Через месяц пришла повестка в суд. И в тот же вечер раздался телефонный звонок. «Анохин?» — спросил незнакомый, молодой и веселый голос. «Повестку в суд получил?» «Имей в виду, решение суда уже принято. Ты должен заводу шесть тысяч долларов плюс шесть тысяч долларов нам за судебные издержки. Без этих денег лучше не приезжай на суд. Назад не вернешься. И помни, баксы все равно заплатить придется». Через месяц будешь должен не шесть, а десять. Заупрямишься, сначала сгорит твой мерседесик, потом квартирка. Куда звонить, ты знаешь. И о детях помни. Помни о детях.